«Евгений Гущин. Чёрная роза». Читает Павел Кирпатенко. Тихий, спокойный рассвет. Заря. Солнце медленно, никуда не торопясь, поднимается после сна. Оно освещает своими холодными утренними лучами заброшенный грязный пейзаж. Чужеродными и словно инопланетными кажутся эти бетонные трубы. Плотно вдавленные за два десятилетия в землю кирпичи, остовы автомобиля, блоки, балки и рассыпающиеся стальные пруты. Небольшой домик, такой же чужеродный и заброшенный, а вокруг благородный сосновый лес. Самый, что ни на есть, естественный и свой. На самом краю, около леса, раскинулось большое кукурузное поле, Дикая мешанина растений, сросшиеся переплетения стеблей, шипов и листьев, конопля, осока, пшенопа, пояс. Как зерна этих растений попали сюда? Неясно. Как приспособились к жизни друг с другом? Тоже. В центре полянка диких подсолнухов, вымахавших на радиации и кислотных дождях в три раза больше обычных размеров. Не иначе, как на этом – Эти растения не знали никакой другой пищи, И то, что они выжили, невероятная заслуга природы. Внизу, там где переплетение ветвей образовали глухую чащу, темную и сырую, то и дело раздавались неясные шорохи, резкие тени метались, задевая стволы и заставляя сорваться на землю несколько отсыревших и размягших непонятно от чего веток. Неподалеку было видно большое грушевое дерево. Ядовито-желтые плоды, пульсирующие и подрагивающие, облепили дерево, заставляя ветви склоняться почти к земле. Флора Зоны жила по своим законам. Она написала их сама. Раздался дикий вскрик, глухой удар и сухая очередь. Все это казалось чужеродным и ненужным здесь. Этого здесь быть не должно. Солнце взошло в небо и засияло, как ни в чем не бывало. Хруст костей и испуганное тяжелое дыхание, Пацаны хилениво подняли верхушку к небу, улыбаясь солнцу. Перемахнув через невысокую ограду, в заросли ворвалось два человека. Один из них, поскуливая, пытался оттереть кровь с лица. Другой хотел вытащить обоим из заклинившего автомата. Блин, что это за тварь? Оглядываясь и подпрыгивая от любого хруста, спросил долговязый кослявый парень по кличке Худыш. Сань, что это было? Я откуда знаю? Мрачно грызнулся второй. Автомат не подавался, и сталкер уже от усталости, навалившийся на него в сердцах ударил оружием об землю. Видел, как оно, батью, порвало! резко переходя на шепот, спросил худыш. Аж кости хрустели! Тихо! оборвал его Саша. Его звали калмыком. Непонятно за что. Они замерли, вслушиваясь в окружающие их звуки. Мозг уже научился выделять среди общего фона зоны и народное звучание. Но сейчас это было как обычно. Никто не крался через заросли к ним, раздвигая сухую кукурузу. Никто не водил зубами со страшным скрежетом, означающим, что через секунду наступит смерть. Страшное чудовище, напавшее на хорошо вооруженный отряд, лезть в заросли не решилось. И это было довольно странно. Калмык поднял автомат и повертел в руках. Ладно, на ближайшем привале почистят. А пока нужно как-то добраться до людных мест. Слушай... «А вдруг оно нас там поджидает? На выходе?» – спросил Худыш. вдруг с сомнением посмотрел на него, затем снова вслушался. Все так же тихо, но после такого предположения выходить здесь охота пропала. «Пойдем, поищем другой путь», – предложил он, доставая из кобуры пистолет. Осторожно, раздвигая сухие стебли, двое сталкеров двинулись вперед. В молчании они прошли несколько метров, каждый думая о своем, в основном о смерти своих товарищей. Они вышли на небольшую горку. Заросли становились чуть ниже, и друзья смогли увидеть окрестности. «Вон там!» — указал на единственное в округе дерево калмык. «Будешь наш ориентир!» «Смотри!» Худыш смотрел в другую сторону и первым увидел цель. Он указывал на небольшой, разваливающийся домик на краю поля. От него вела едва заметная тропинка на юг. «То, что нужно!» «Ладно, идем!» — согласно кивнул калмык. Друзья уже уверенно двинулись сквозь дикие джунгли. На них сыпалась труха, раскрывшиеся листья, ноги путались в корнях, измеящихся внизу странных лианах. «Никогда не думал, что такое бывает у нас», — волновато сказал Худыш. Калмык ничего не ответил. Он смотрел на компас, вертел его так и эдак, но стрелка словно прилипла к стеклу и не двигалась. Электроника же отказала уже давно. «Очень странное поле». Продолжал разглагольствовать успокоившийся паренёк. «Мы уже очень долго идём. Давно бы прошли». Калмык опять промолчал. Он уже это заметил несколько минут назад. Место и вправду очень необычное. Вот впереди стал заметен просвет, и Калмык вздохнул спокойно. Но грады и домика он так и не увидел. Вместо этого двое ошарашенных сталкеров поняли, что вышли на поляну, на которой росло грушевое дерево. «Стоп! Как это?» Громко произнес калмык, обращаясь скорее сам к себе. Он действительно не понимал ничего. Он в отчаянии метнулся к дереву и пнул его ногой. Худыш стоял и растерянно смотрел на впавшего в ярость друга, всегда бывшего таким сдержанным и спокойным. Калмык уселся возле дерева и обхватил голову руками. Он не заметил, как с дерева рядом с ним упал один из ярко-желтых плодов и с неприятным таким хлюпанием разбился». Внутри, в прозрачной вязкой мягкости, пошевелилось что-то черное и склизкое. Оно высвободилось из кожуры и, оставляя за собой слизистый след, направилось к сидящему сталкеру. Очень резво, буквально за секунду доползло до него и скрылось штаниной. А затем, когда встревоженный сталкер вскочил и захотел что-то сказать, оно молниеносно метнулось к шее и залезло в горло. Жуткий хрип вырвался из горла калмыка. Он схватился за горло, упал и забился в жутких судорогах. Испуганный Худыш робко мялся на краю поляны, не зная, что сделать, как помочь другу. Через полминуты все стихло. С выражением страха и боли на лице калмык замер навеки. А через минуту еще с десяток плодов попадало на землю, и жуткие черви устремились к телу сталкера. Худыш развернулся и, не думая ни о чем, бросился назад в заросли. Размывая слезы по лицу, он брел, не разбирая дороги. Один раз ему под ногу подвернуло жилистое тело, прошмыгнувшее между стебелями, и сталкер упал. Существо на мгновение замерло, но затем метнулось заросли и скрылось там. «Чертова зона!» — в отчаянии думал Худыш. И ничего больше. Не было ничего, кроме этой, материализовавшейся в слова ненависти к этому проклятому месту и отчаяния. Вот он миновал поляну подсолнухов и вышел на небольшое открытое пространство. Все растения здесь были повалены от центра, как будто упал метеорит. В центре поляны ввелся неясный дымок, исходивший от земли. Худыш осмотрелся и решительно направился туда. Открывшаяся ему взору картина была экзотична даже для столь необычных мест. Исходящая с сизым дымом воронка, вся забрызгана непонятной черной жижей, Никаких следов того, что эту воронку создал. Худыш немедленно подошел к кратеру и осторожно заглянул в него. На дне лежала роза. Робкое, нежное растение, непонятное каким образом оказавшееся здесь. Только вот оттенок у него был очень интересный. Из синяя черный, поблескивающий глубокой синевой. Роза очень заинтересовала худыша. Настолько, что он пренебрёг правилами элементарной безопасности в зоне, то есть закинул на плечо автомат и начал спускаться вниз. Земля в воронке осыпалась от неловких движений и съезжала платами. Худыш пару раз проехал по чёрной жиже, но ничего аномального не обнаружил. Куда больше его интересовала чёрная роза. Он бережно поднял цветок и, держа его двумя руками, аккуратно стряхнул горячий песок с чёрных лепестков. Хаос ворвался в его голову неожиданно. Все мысли взорвались миллиардами огней, разлетелись на куски и осыпались в пыль, словно кто-то убрал все ненужное и оставил место для своих вещей. За мгновение всю его жизнь перетрясли, присмотрели и выбросили на помойку, как вещи из старого чердака. Вместо этого кто-то грузный и огромный занял его место, кто-то подчинил себе разум. Вы будете нашим. И темнота. Худыш вышел на дорогу к бару уже вечером. Ничто не напоминало о прошедшей в поле трагедии. Худыш словно забыл, что у него был товарищ. Он просто бодро вышагивал, сжимая в левой руке под рукавом черную розу. В баре он заказал выпивку, консервы, небрежно бросил цветок на столик и принялся за еду. Он словно не обращал внимания на происходящее вокруг, хотя вел себя очень странно. Вместо того, чтобы открыть, как положено, банку, он разбил ее об стол, и выпил лыдна. Брезгливо него бутылку, высосал сразу половину. Затем прямо сел на стул и замер. Сталкер, находившийся в этот час в баре, с открытыми ртами наблюдали за происходящим. Такого чудака в зоне не было давно. Вот один из зевак подошел к столику и небрежно глянул на Розу. Замер. Обхватил ее руками, аккуратно погладил лепестки и взмыл под потолок. «Мы перетряхнем всех, если понадобится». Когда он кулем свалился, над ним с мерзкой хмылкой стоял худыш и наблюдал, как все зеваки с сонным выражением стягиваются к валяющемуся на полу цветку. Разведка началась.